Глава тридцать третья. Дышать становилось все труднее. Комната была полностью пуста, за исключением тела, лежащего перед камином навзничь. Я уже видела подобную картину, когда ездила с инквизитором на места преступления, но никогда бы не подумала, что такое возможно в стенах Академии. Сандра заглянула мне за плечо и громко охнула, приложив руки к губам. «Селеста, что там такое? Мне же показалось, да?» Дрожащим голосом спросила подруга. Мне ответить было нечего. Врать я не хотела, а увиденного все равно не сотрешь. Я силой захлопнула дверь и схватила за руку девушку, уводя подальше. Надо об этом сообщить, срочно. Сандра закивала, и мы уже вместе побежали вперед, пересекая коридор за коридором. Все мои попытки настроиться на отца оказались тщетны. Либо он сам не хотел, чтобы я могла подать ему сигнал, что было маловероятно, либо он был там куда мои сигналы просто не доходили. В отчаянии я кинула зов даже Тороду, но оттуда тоже было молчание. Остановившись около очередного поворота, я схватилась за грудь в попытках отдышаться, но то и дело срывалось от нервов. Дыхание было рваным, а тело подводило, ведь совсем недавно я была практически иссушена до дна. — Ты говорила, что к тебе приходил волк, да? — нарушил тишину Сандра, задумчиво глядя в окно. — И? — Отправь свою ящерку к нему. Если волк принадлежит твоему истинному, то ящерка тоже сможет добраться до него. Так он поймет, что что-то случилось. — Только вот когда он приедет, если он уехал домой, то путь может занять не один час, — с трудом выпрямилась я. — Так своих людей он отправит гораздо быстрее, — пожала плечами девушка и повернулась на меня. — Идти к ректору означает рассказать, что мы вломились в преподавательскую спальню. «Вне зависимости от того, в каких ты отношениях с магистром Сонтородом, это не дает тебе права вламываться туда, куда адептам без присутствия преподавателя ходить запрещено. В нашем случае сообщать только инквизитору». Мысль здравая, которая мне в голову так и не пришла. Мысленно воззвав к своей строптивой ящерице, попросил ее отправиться к волку и сообщить, что у нас беда. Да, смешно скривив мордочку, все-таки исчезла, но вот доберется ли она, вопрос, конечно, открытый. Если бы у меня не было такого истощения не так давно, такое путешествие далось бы легко, но сейчас... Мы побрели в спальню, решив, что такие приключения нам пока не по зубам. Время тянулось невыносимо медленно, а ящерка так и не возвращалась. В голове роились мысли, что же произошло и почему именно в кабинете сон Ощущение надвигающейся беды не покидало меня, а нервы расходились все сильнее. Очередная попытка достучаться до отца снова не принесла плодов, и я психанула. Резко поднявшись на ноги, я накинула на себя куртку и собралась уже было выйти, когда мне в спину прилетело. — Ты считаешь, что сможешь бороться одна? — Я не иду бороться, Сандра. Я хочу лишь получить ответы. Мой отец не так просто оставил меня здесь, а сегодня весь день не отвечает что-то происходит. Генри тоже никогда меня не игнорировал. Его обычно было даже слишком много в моей жизни. Я просто обязана узнать, что случилось. — Только уходишь ты одна. Я не хочу, чтобы ты пострадала, Сандра. — А я хочу, чтобы ты прекратила все брать на себя, — произнесла девушка и сжала кулачки. — Ты все время пытаешься быть одна, а потом страдаешь. Прекрати. Она развернулась и направилась к шкафу, где переоделась в брючный костюм, накинула теплую дубленку и натянула шапку. «Мы идем! Вместе!» Мне ничего не оставалось, как покорно кивнуть и пропустить серьезно настроенную девушку вперед. Покинуть академию почему-то оказалось довольно просто. Мы просто вышли, и все. Никто не остановил нас. Да и что говорить, на нас даже не взглянули. Опасливо переглянувшись, мы двинулись на поиски кареты, которую обнаружили буквально за углом. Снова пара монет, и нас быстро доставили к воротам моего родового поместья. Охраны уже не было, а дверь нам открыла матушка, на которой лица не было. Я мгновенно подобралась и вошла внутрь, хватая готовую рухнуть на пол маму. — Что произошло? — серьезно спросила я у нее, но ответом мне послужил печальный взгляд и дрожащие от надвигающейся истерики губы. Я усадила маму на кресло и двинулась по комнатам. Никого, ни одной горничной, ни одного слуги. В доме было абсолютно пусто. Вернувшись к матери, я встряхнула ее за плечи и заглянула в глаза. — Мам, если ты не ответишь, что происходит, я доберусь до самого короля. Говори же! — Селеста, ей кажется и так плохо, — попыталась остановить меня Сандра. — Мама! — На пару мгновений в глазах матери зажегся разум, но этого хватило, чтобы леди Вердон взяла себя в руки и серьезно взглянула на меня. Только вот то, что она начала говорить, совершенно не понравилось мне. «Твой отец. Его арестовали?» «В каком смысле? Что случилось?» Мысль плавно оседала в моей голове, и картинка словно пазл складывалась. «Поэтому отец сегодня не отвечал». Поэтому он же и вчера ставил меня в академии. Он знал, что за ним придут. Вчера он вернулся, а его даже в дом не пустили. Мне лишь зачитали обвинение. Мама всхлипнула и громко высморкалась. Его обвиняют в разработке этой дряни. Такого быть не может. Джарод никогда бы не сделал ничего подобного. Он верен короне и законам королевства. — Мама, спокойно! — рявкнула я, прекращая истерику. — Где его держат? Нас же должны пустить. Моего семья? Милая, сядь. Да что такое? Ты просто ответить можешь? Что за трагизм? Его взял под стражу Сон Торот.